глава 68 элизабет 16 января 1984 года доктор бренан в последний раз заходит ко мне утром ты выглядишь иначе говорит он как-то вдруг повзрослела я киваю я понимаю о чем он сама это чувствую Барбара вызвала такси, чтобы меня чуть позже забрали. Все мои вещи уложены, уже с шести утра уложены. Доктор Брэннон дает мне свой телефон, говорит, что обычно так не делает, но чувствует, что может мне помочь общаться. И он знает, что я в этой жизни очень многое смогу. Никто мне раньше даже близко ничего такого не говорил. «Спасибо», — произношу я, аккуратно убираю его номер в карман джинсов. И если решишь, что захочешь что-то сделать с родимым пятном, когда подрастешь...» У него опять появляется в глазах выражение, словно у него пальцы чешутся поэкспериментировать. «Свяжись со мной. Мы тут болтаем, а в это время разрабатывают самые разные методы». «Нет, я улыбаюсь, и чтобы смягчить сказанное, потому что получилось рисковато, добавляю. Спасибо». «Что ж...» Он пожимает мне руку. Когда он уходит, я еще какое-то время копаюсь, но потом приходят забирать постель, и мне говорят, что я могу подождать в комнате отдыха. Я приду туда сумкой, но там воняют, потому что туда приходят курить. В конце концов, я иду по коридору и сажусь под узкое окно. Вчера я пообещала Тому, что повидаюсь с Элизабет до отъезда, когда она придет его навестить. Я согласилась, но теперь мне так хочется и так страшно увидеть, как мелькнут за окном ее пылающие волосы, такие яркие, на расстоянии. Я все вскакиваю, вглядываюсь в окно сверху. Там стекло ровное, так что видно лучше. Но потом я понимаю, что мне легче, когда меня скрывает матовое стекло в нижней части окна. Я подтягиваю колени к груди, обнимаю их и жду, когда по стеклу запрыгает зеленая фигурка. В итоге я ее так и не увижу. Сегодня один из дней, когда солнце садится невозможно рано. Ощущение такое, что дня вовсе и не было. Том приходит за мной в своем потрепанном пальто, поверх полосатой пижамы и в незашнурованных ботинках. А мне вдруг кажется, что он одет для боя, будто вылез из окопа ночью во время какой-то страшной войны. «Идем», — он протягивает мне руку. «Я слышал, наши родители возвращаются. Скоро они обо всем узнают». «Давай побудем втроем, только мы, пока этого не произошло». Я хлопаю глазами, глядя на него, и цепляюсь за ручку своей сумки, словно это единственное, что мне осталось. «Элизабет нас ждет», — говорит Том. «Вот она в кафетерии. Обед давно кончился, здесь почти пусто, только несколько пришедших пораньше посетителей пьют чай с кружек женской добровольной службы». Тихо звякает фарфор, пахнет старой едой, этот запах выелся даже в полы. Элизабет в незеленом, на ней платье, похожее на гобелен, крохтные цветочки вышиты на кремовых пышных рукавах. На коленях у нее лежит пальто, мы с ней смотрим друг на друга. «Прости, что подожгла ваш дом, а, наконец, выдавливаю из себя я». «Ох, Руби!» — произносит Элизабет, привстав. «Руби!» Она тянется через стол, привлекает меня к себе. Мое лицо окунается в ее волосы, и все вокруг делается мандариновым. Мы садимся за столик, Том уходит купить чаю. Женщина за прилавком улыбается ему. Она тоже видит, что он светится, как и я. Этот свет меняет людей к лучшему. В нем себя чувствуешь нормальным и здоровым. Таким, как должен быть всегда, если бы мир не был так суров. Том возвращается, расплескивая чай на поднос. «Смотрите», — говорит Элизабет, — «я принесла торт. Мне скоро 18 я стану совершеннолетней. Я подумала, мы можем прямо сейчас отпраздновать. Сама я спекла. В квартире, где сейчас живу, хорошая электрическая духовка». Она открывает коробку и вынимает торт бережно, как младенца. Он такой прекрасный, сверкает сотнями серебряных шариков на светло-зеленой глазури. По краю на нем расставлены 18 розовых свечей в подставках. Я даже не задумываюсь о том, как это грустно. Ей пришлось самой печь торт для себя на день рождения. Она в полном восторге от того, что у нее теперь есть духовка, которая включается и выключается, когда потребуется. «Ой, хмурится Элизабет, я забыла спички. Тут у меня начинает быстрее биться сердце, но лишь потому, что я жду, что оба они посмотрят на меня, раз произнесено слово «спички», но они не смотрят». Элизабет просто идет к прилавку и просит спички у буфетчицы, и вынимает из сумки зажигалку. Элизабет щелкает зажигалкой, поворачивает торт, взявшись за серебряное блюдо, и умудряется не обжечь руку. Огонь освещает ей подбородок, взбирается по лицу, и вот уже зеленые глаза, Элизабет полны крошечных искр. Мы поем с днем рождения, хлопаем, и с нами вместе поет женщина за прилавком. Потом Элизабет задувает свечи и закрывает глаза, чтобы загадать желание, а после режет торт ножом, который принесла в коробочке. Буфетчица подходит забрать зажигалку, говорит, что ей нужна она, потому что она пойдет покурить, и Элизабет дает ей кусок торта, пусть потом съест. Последнее солнце наискосок падает окна, и все теплеет, я оглядываюсь по сторонам. На солнышке в кресле каталки дремлет старик, женщина пьет чай, посматривает на нас с краем глаза. Представляю, как мы трое выглядим. У меня даже в животе стучит от волнения, потому что я, ни секунды не сомневаюсь понимаю, что выглядим мы замечательно. Мы говорим обо всем на свете, вспоминаем, как Элизабет учила меня потрошить кроликов, говорим о Криспене, о том, какой он был. Вспоминаем день, когда я появилась у них со своим чемоданом. Мы держим за руки друг друга, все трое, потом отпускаем друг друга, чтобы запихать в рот торт. Чай остыл... Но мы все равно его пьем. Мы все то, чем сделали нас наши семьи. Но иногда от этого можно сбежать? Закрыть за собой дверь и выйти в другую комнату? Эта комната обставлена по-другому. Здесь только то, что ты выбрал сам. В моей комнате Элизабет и Том. Их озаряет свет из окна. Они сияют ярко, когда заходит солнце.